Дверь открылась, и на пороге показался Фрэнклин с Дериком. Я не хотел вам помешать, — смутился Фрэнклин. — Ты никому не помешал, — успокоил его я. — Просто не ждала тебя так рано, вот и все. Мои подруги тоже смутились от этого внезапного вторжения. Я познакомила их всех. В комнате воцарилась гнетущая тишина. — А где Майлз? — У него ветрянка, — объяснил Дерек. О, воскликнула я. Фрэнклин не слишком любил бабские разговоры, как он их называл. Но я молила Бога, чтобы он не заподозрил ничего другого. Ну ладно, пора ехать домой проведать Шанель. Первой поднялась Клодет. Ты меня подбросишь до метро? Спросила порция. Послушайте, милые дамы, напрасно вы из-за меня разбегаетесь. Я заскочил только на секунду за мячиками. — Да мы и так уж собирались, — солгала Мария. — Я одеваюсь. Фрэнклин взглянул на меня, словно извиняясь, и пошел искать свои мечи. Он поцеловал меня в щеку, и все ушли вместе. Я присела на диван. Голова у меня вдруг закружилась, и комната поплыла перед глазами. — Нет! Громко крикнула я, встала, прошлась по холлу, немножко успокоилась и превозмогла головокружение. Порция ждала меня у входа в клинику. Я все утро прочищала желудок, пока из меня не пошла желчь. Теперь в животе не осталось ничего, кроме ребенка. Меня знобило, и я взяла такси. Фрэнклин ушел из дома, как обычно, и должен был вернуться после трех. Меня обещали отпустить часа через три, так что я успею прийти в себя. — Как ты себя чувствуешь? — спросила порция и, не дожидаясь ответа, заметила. — Выглядишь ты не бог весь как, но ну, не волнуйся, все кончится быстрее, чем ты успеешь почувствовать. Мы вошли в большую белую комнату, где сидели женщины с несчастным или запуганным видом. Мне было страшно и горько. Я записалась и вернулась к порции. — Ну, расслабься на минутку, дорогая, и присядь. — Порция. Когда-нибудь Бог покарает меня за все это, я знаю. Вот увидишь, как только я решусь родить ребенка, наверняка случится выкидыш, а может он родится уродом или эпилептиком. Я не должна этого делать, не должна. — Перестань нести чушь. Очнись, милая. «Нынче 1983 год. Женщина вправе сама решать, хочет она ребенка или нет. Проклятие мы должны мучить только потому, что подвели какие-то вонючие, противозачаточные. Разве ты не знаешь, сколько жизней поломано из-за того, что мы рожаем детей, которых не можем содержать, которых не ждали и не хотели? Потому что нам некому помочь». Ты же не собираешься, милая, искушать судьбу? Наконец вызвали меня. Услышав свое имя, я не могла пошевельнуться от страха. Все во мне замерло. — Все будет в порядке, дорогая, — проговорила порция, провожая меня к двери. У меня не было сил даже повернуться и посмотреть на нее. Голова моя безвольно лежала на каталке. Меня ввезли в ярко освещенный зал. После того, как мне в вену ввели иглу, мой рот стал как будто раздуваться. Я почувствовала острый запах бензина. Но у меня же нет машины. Кто-то в белой повязке на лице велел мне считать от ста в обратном порядке. Почему от 100 Сто. Ребенок номер три. Умер. Уберите дренажную трубку. Пошевеливайтесь. У меня урок пения. Голос. Какой голос? Он умер. Я не могу петь. Ничего и никогда. Так вот цена за ребенка. 99. Я обещала что-то. Не то Дилану, не то Перси, не то Фрэнклину. Кому-то из них. Что именно? Обед. Черт побери. А в доме ничего, кроме детского питания. 98. Впрочем, есть отбивная в морозильнике, но она как камень, твердой как палка. 97. Отбивная. Палка. Кто? Я? Нет, не я. Ну, давай бей меня. Не бойся, бей. 96. Ну, попробуй перейди эту линию. Я сама врежу тебе, клянусь, предупреждаю, 95 пять трепло. Очнувшись, я увидела, что лежу на столе в другой комнате, на кресле винного цвета. Рядом красивая темнокожая девушка, не старше восемнадцати, явно африканка, скорее всего, сенегалка. Что она здесь делает? В черном кресле была женщина приблизительно моего возраста. У обеих были высоко подняты ноги. — Как себя чувствуете? — спросил меня врач. — Да вроде ничего. Никакой боли я не ощущала. — Тогда вам лучше посидеть в такой же позе, как и эти женщины. Я переместилась без особого труда и села около темнокожей девушки. На сиденье лежала белая подушечка. Я устроилась в кресле, и врач опустил спинку. Ноги мои поднялись, как и у моей соседки. Врач вышел. Я не знала, о чем заговорить с девушкой, и смотрела на свои ноги. Потом дотронулась до живота. Он был пустой. Из глаз моих потекли слезы, но я даже не пыталась вытереть их. Девушка протянула мне бумажную салфетку, и я с благодарностью кивнула ей. «Почему у нас с Фрэнклином все не так, как у людей? Почему мы не поженились? Почему у него нет постоянной работы? Почему у меня нет контракта на грам-пластинку? Почему?» «Ты откуда?» — спросила я девушку. «Из Сенегала», — ответила она. «Почему-то я испытала облегчение». «А чем ты пользуешься?» «Ничем. о «О-о-о!» В комнату вошел врач. И я вдруг спросила его, «Кто у меня был?» Он пристально посмотрел на меня. «Я не имею права говорить. Не думайте больше об этом». Он направился к женщине, которая лежала на столе. Волосы у нее были густые, черные, с матовым оттенком. Она посмотрела на нас троих. — Где я? — спросила она. Никто не ответил. — Как глупо! Она отвернулась и закрыла глаза. Когда я вышла в приемную, порция читала «Космополитен». Увидев меня, она положила журнал на пустой стол и бросилась ко мне. — Ну, все в порядке? — Да. Немного устала. Я же говорила, что ничего страшного. Уверив порцию, что со мной все в порядке, я остановила такси и поехала домой. Фрэнклина, слава богу, еще не было. Я прилегла. услышав что открылась дверь, я вскочила. Фрэнклин остановился на пороге. «Что с тобой?» «У меня обнаружили грибок». «Грибок? Ну да. Где ты его подцепила?» «У женщин это бывает. Это какой-то микроб. Мне нужно пользоваться суппозиториями, чтобы вылечиться». «А мне нужно немножко поиграть, Бэби. Придется немного потерпеть, Фрэнклин. Ты хочешь сказать, что тебе нельзя заниматься любовью? Нельзя. Почему? Потому что ты тоже можешь заразиться. У тебя будет зуд, и придется принимать антибиотики. Зачем тебе это? Я могу надеть презерватив? Нет. Ко мне нельзя прикасаться, пока я не вылечусь. Это надолго? На две недели. — О, женщины! — вздохнул он. — Какое счастье, что я мужчина! Вы самые непостижимые создания на земле! — Возможно. — Но что бы вы делали без нас? — Что ты хочешь этим сказать? — То, что сказала. — Что бы вы делали без нас? — Когда ничего не умеют делать, то попусту болтают языком. Бросил он направляясь к двери. И что я такого сказала? Прошло три дня, а о нем не было ни слуху, ни духу. Я даже не знала, кому позвонить и как узнать, где он. Но главное, я так и не поняла, чем провинилась и почему он ушел. Я сходила с ума в прямом смысле слова, не могла ни есть, ни спать, Даже два дня не появлялась в школе. Мне было тяжело видеть ребятишек. Хотела позвонить отцу, но что я ему скажу? Клодет, Мария и Порция старались приободрить меня, убеждая, что я ни в чем не виновата. У меня не хватало мужества звать их и снова говорить обо всем. Так что пришлось справляться с этим самой. Я лежала бессмысленно глядя то в потолок то на свои растения может и лучше что он ушел может теперь удастся вернуть жизнь в прежнюю колею но хороша ли так или я зазвонил телефон я вздрогнула и вскочив быстро подняла трубку прости меня беби я просто хочу сказать тебе что чувствую «Себя виноватым!» — услышала я голос Фрэнклина. Он тяжело дышал. «Но почему ты мне не сказала?» «Что не сказала?» «Но, милая, я же не такой идиот. Я ведь знаю твои сроки. Кто же массирует твой животик и спину раз в месяц, когда у тебя начинается, а? А ведь в этом месяце у тебя ничего не было. И вдруг...» Здрасте, пожалуйста, это инфекция. Почему ты мне не сказала? Побоялась. Чего? Чего побоялась? Что ты попросишь оставить его? Так ты не хотела от меня ребенка? Ну что ты несешь, Фрэнклин? Конечно, хотела. Но посмотри на это серьезно. Можем мы сейчас заводить ребенка? Разве в этом дело? Мы же должны были хотя бы все обсудить вместе, разве не так? — Так. Он молчал. Я смутно слышала какие-то звуки, похожие на радио. — Фрэнклин, ты где? — В Бруклинском госпитале. Со мной на работе произошел несчастный случай, и я порезал подбородок. Мне должны зашить рану, но эти засранцы не спешат. Я чего доброго истеку кровью, пока они займутся мной. Будь я белым, мне бы уж давно все сделали, я бы уже пришел домой. Ладно. Я люблю тебя, Бэби. Ты в порядке? Я тоже люблю тебя, честное слово. Я сделала это не для того, чтобы причинить тебе боль. Я вообще не хотела этого, но решила, что у меня нет выхода. Прости, Фрэнклин. И не уезжай, пожалуйста. Жди меня, я выхожу. Я никак не могла найти кошелек. Наконец, как в полусне, я заперла дверь и вышла в темноту, с трудом передвигая ноги. В приемном покое я увидела Фрэнклина, который сидел, откинув голову на стену. Казалось, он не спал и не брился неделю. Рубашка была залита кровью, он прижимал к подбородку платок, от него разило спиртным. — С тобой... «Все в порядке?» — спросила я, пристально глядя на него. «Ничего страшного, не беспокойся. А ты как?» «Да я-то в порядке. Дай-ка я посмотрю, Фрэнклин». «Да ничего особенного. Обычная царапина». Он так и не отнимал платка от подбородка. Я пошла в регистратуру. «Скажите, мисс, почему так долго нет врача?» Мой муж истекает кровью. Это же скорая помощь. Я ушам своим не поверила, назвав френклину мужем. Но скажите, пожалуйста, как еще мне его называть? Его сейчас вызовут. Так вы его жена? — Ну, что-то вроде, — ответила я. — Что это значит? Так вы жена или нет? — Нет. — Тогда подождите его здесь. «Успокойся, Бэби», — сказал Фрэнклин. «Все будет в порядке». И он исчез за белой дверью. Мне казалось, что я жду его целую вечность. А в голове вертелась только одна мысль. «Что он мне скажет, когда мы приедем домой?» От этой мысли мне было не по себе. «Хорошо бы нам обоим сделать вид, будто ничего не произошло, и жить как прежде». Когда он, наконец, вышел, даже из-под бинтов было видно, как распух у него подбородок. «Фрэнклин, сколько же тебе швов наложили?» «Немного». «Ну ладно, пошли домой». «Ты хочешь сказать, что у меня есть дом?» Я молча посмотрела ему в глаза, положила его длинную руку себе на плечо и обняла его. Мы шли медленно, и я чувствовала, что он всей тяжестью навалился на меня. Я не возражала.